Глава третья. За два месяца они углубились в пещеры на три километра, проложив трубы для подачи воздуха и воды, электрические кабели и канализацию. Прожектора постепенно выхватывали из темноты все новые участки лунных подземелий. Здесь был до странности ровный пол, как будто его отполировали великаны с помощью гигантских полировочных машин и ни одного сталактита или сталагмита, какие украшают земные пещеры. Зато своды поддерживали колонны необъятного диаметра, в расположении которых просматривалась некая математическая упорядочность. Первое странное происшествие случилось в смену, когда Чжиган не работал, за что потом благодарил всех богов, и китайских, и русских, и прочих, без особого разбора. Его разбудил необычный шум, Он высунулся из своей капсулы и увидел вернувшихся раньше времени рабочих в сильном возбуждении. Проснувшиеся вахтовики наперебой интересовались, что стряслось и на какую тему шухер. Рабочие вытащили из каких-то тайников две контрабандные полулитровки, хотя хранение и употребление водки в кубрике было строжайше запрещено. Но на этот раз ситуация допускала исключения. По мере того, как все пьянели, картина случившегося начала проясняться. «Это была электромагнитная волна, причем охрененно мощная», — говорил Коля Холодков, закусывая второй стопарь консервированной китой, которая выращивалась на подводных фермах, где раньше работал Чиган. «На всей технике стоит защита от электромагнитных волн, и вырубить ее, ой-ой-ой, как непросто» я вообще то побаиваюсь высоты а тут бабах и ласточкой лечу в пропасть в полной темноте как только скафандр не загадил со страху у мани приложу ну это ничего соно произнес мани молодой человек не доучившийся год или два в каком то запредельно престижном университете и потому хорошо разбиравшийся в технике система жизнеобеспечения все бы переработала в различные полезные субстанции Из дальнейших рассказов Джиган узнал, что в самый разгар работы, когда все четыре антигравитационных плота парили на стометровой метровой высоте, вдруг послышался гул, такой сильный, что стены пещер завибрировали. И невесть откуда вдруг нахлынула электромагнитная волна, вырубившая на 2 или 3 секунды всю технику и осветительные приборы. Люди и плоты тут же рухнули вниз и неизбежно разбились бы, но мгновенно сработали аварийные системы. Антигравитационные установки загудели, энергоснабжение скафандров восстановилось, обильный мат запустил страховочные системы. Скафандры были оснащены небольшими реактивными двигателями на металлическом водороде, позволявшими человеку взлетать на высоту в несколько десятков метров или плавно приземлиться в случае потери опоры под ногами. В общем, случилось чудо. Все остались живы. «И откуда эта хреновина взялась?» Никому конкретно не обращаясь, спросил Джиган. «На Луне много странного происходит», ответил ему бригадир Залман Берг, живший на спутнике Земли еще с бурных криминальных времен и немало повидавший на своем веку. В ближайшие дни правдивость его слов подтвердилась. Джиган оказался в самом эпицентре второго из странных и пока еще не объясненных наукой происшествий. В ту смену он не висел на антигравитационном плоту под потолком пещеры, а стоял на полу, рядом со сложенными секциями труб и мотками толстых электрических кабелей. Вдруг поверхность резко скакнула вверх, Мгновенно прореагировавшие сервомеханизмы не дали Джигану упасть, но второй толчок обрушил на него стройматериалы. Необыкновенно сильные руки экзоскафандра пытались сдержать всю эту груду сверхпрочных полимеров и металла. Серводвигатели выли от напряжения, но борьба была неравная, и в конце концов Джигана погребло под ней. Лунотрясение — крайне редкое и совершенно экстраординарное явление. До описанных событий его первый и последний раз зафиксировали 70 лет назад ученые на исследовательской базе в море паров. Тем не менее, привыкшие ко всяким аварийным ситуациям вахтовики сработали быстро и четко. Жигу вынули из-под завала спустя минут 15 после того, как перестало трясти. Экзоскафандр с честью выдержал испытание, и хотя требовал значительного ремонта, находившийся в нем человек остался невредим. Когда он лежал на госпитальной койке, больше, конечно, для проформы, чем по необходимости, ему позвонила Кира. «Я только что вернулась из рейса на Землю. Слышала о лунотрясении. Ты цел?» «Ну да, помяла малость, но, в общем, цел. Спасибо экзоскафандру. «Весь лунопорт гудит». Я разговаривал со своим знакомым геологом. Он говорит, что хотя вулканы на Луне потухли то ли миллиард, то ли полтора миллиарда лет назад, но, возможно, там под поверхностью жидкое ядро, как у Земли. Поэтому время от времени и происходят эти лунотрясения. Из госпиталя Джигана отпустили уже на следующее утро. Со всеобщего одобрения... За то, что он получил трубами по башке, Игорь Алиенарьевич дал ему два внеплановых выходных. Когда они с Кирой встретились, та сообщила, что в турзоне тоже ощутили лунотрясение. Не так, как в пещерах, конечно, но ощутили. Купол и здание под ним, впрочем, были построены на совести, потому не пострадали. «Наши конструкции тоже все целы», — сказал Джиган девушке. Однако работу пока остановили. Говорят, где-то в глубине, в стене пещеры образовалась огромная дыра, а что за ней, бог знает. Послезавтра идем туда на разведку. Кира только что получила зарплату и от этого пребывала в прекрасном настроении. Я вот что подумала, девушка застенчиво покраснела, что совершенно не вязалось с её отнюдь не застенчивым характером. У нас в нас секторе «Сдается комната. Маленькая, конечно, но все ж побольше, чем моя каюта или твоя капсула. Если снять на двоих, то будет недорого». Первые несколько мгновений Жига не понял смысла ее слов, но затем его брови удивленно полезли вверх. «Ты предлагаешь жить вместе?» «Ну да. А что такого?» — почти с вызовом ответила Кира. «Думаешь, я слишком наглая?» да нет ну просто неожиданно как то почему неожиданно мы уже три месяца встречаемся джигану нравилось кира очень нравилась но к такому развитию событий он был не готов прошло слишком мало времени после расставания с май и он еще не привык к мысли о том что дальнейшая жизнь будет совсем не такой какой он ее себе представлял еще несколько месяцев назад Все менялось слишком быстро. Джиган мучился по вечерам приступами тоски, и хотя, когда он был с Кирой, чувство беспросветного одиночества отступало, решиться на кардинальные перемены было непросто. «Я не тороплю с ответом», — сказала девушка с слегка обиженным тоном, подразумевавшим как раз противоположное. «Подумай, только не очень долго. Хорошая комната. Жалко будет, если уведут из-под носа». Место, где после обвала породы образовался проход в неизвестную доселе пещеру, находилось на самой окраине ответственности российского сектора. О нем стало известно от робота-трансформера, посланного изучить последствия лунотрясения. Пролом был 46 метров в высоту и чуть меньше 10 в ширину у основания. Когда один из роботов попытался проникнуть внутрь, связь с ним вдруг оборвалась, и дорогущий агрегат так и не вернулся на базу. Вылазка к месту возможной аномалии таила в себе немало опасностей. Тем не менее, решено было отправить в нее людей, а не роботов. Роботы пока не были способны на импровизацию со здоровой долей авантюризма, а в данной ситуации это являлось обязательным условием. В экспедицию требовались добровольцы. За риск обещали солидную премию. Джиган не был любителем экстрима, но деньги предлагали действительно большие, поэтому он вызвался одним из первых. Вскоре для опасной вылазки в лунных пещер собралась команда из двенадцати рабочих и бригадира. «Нехорошее это число тринадцать», — заметил Аристарх Михайлович, патриарх среди вахтовиков. «Беду недолго накликать». Ему недавно стукнуло 106 лет. Он мог часами рассказывать, как в молодости, в период яростных войн второй половины 21 века на Ближнем Востоке и в Европе, был шесть раз ранен, причем один раз смертельно. «Во мне не осталось ни одного органа, с которым я родился», — говорил он. «Печень я пропил, почки отморозил» а в сердце попала пуля из калаша. Умы и силу группы представляли Мани и Глеб. Мани так и лучился энтузиазмом, будто исследование необычных явлений на Луне давало ему право получить профуканный, когда-то из-за склонности к разбульной жизни, диплом о высшем техническом образовании. Глеб же очень напоминал богатыря в духе русских былин. Говорил мало, Ел много и мог руками гнуть толстые железные предметы. Ашот пошел потому, что накануне спустил зарплату в букмекерской конторе и остро нуждался в деньгах. Майя потому, что была неравнодушна к Джигану, а Люция за компанию с сестрой. Прочих Джиган знал только по именам. Они были из других смен, поэтому общаться почти не приходилось. Так как работы приостановили, в пещерах не было ни души. Тринадцать человек вышли из шлюза. Прожектора зажглись, осветив пространство на три километра вглубь. Они полетели на двух антигравитационных плотах. Освещенные прожекторами места быстро кончились, и теперь непроницаемую тьму рассеивали только фонари плотов и экзоскафандров. «Все включили функцию запоминания дороги!» больше напомнил чем спросил бригадир чигевара чегевара Чи вопреки распространенному мнению было не прозвище а настоящее имя этого малоприятного типа служившего когда то сержантом в лунной пехоте впрочем напоминание было излишним вахтовики отдали мысленную команду запоминать дорогу сразу же после того как антигравитационные плоты отправились в путь Обвал появился в свете фонарей неожиданно. Гигантский проем сужался кверху. Груда обрушившихся камней возвышалась перед ним метров на десять. На самой ее вершине лежал безжизненный труп робота-трансформера. Плод завис, и люди в экзоскафандрах спрыгнули на вершину обвала. Чегевара осмотрел робота и не нашел видимых повреждений. Дальше идем пешком, объявил он. «Для платов тут слишком узко». Вахтовики начали спускаться вниз. Мощные фонари скафандров выхватывали из темноты прямой, как стрела, коридор, который никак не могла сотворить небрежная природная стихия. Это было творение рук разумных существ, если, конечно, у тех имелись руки. Тринадцать человек зачарованно смотрели на бесспорное доказательство внеземной жизни. «А этот туннель не могли прорубить наши горняки?» — спросил один из рабочих. «Да ни за что!» — буркнул Аристарх Михайлович. Через несколько шагов они увидели первый труп инопланетянина. Очень странного существа, облик которого было не восстановить, так как тело превратилось в почти бесформенную замороженную биомассу. «Охренеть можно!» Прошептала Альфия, одна из трех девушек, отправившихся в экспедицию. Связь с внешним миром у кого-нибудь есть? Поинтересовался Че Вахтовики по очереди отозвались, что связи нет, причем исчезла она, как только они вошли в туннель. Это хорошо. Информагентство на Земле за такие кадры бешеные деньги отвалят. Так что все снимаем, но записи потом перекатаем на свои стики а из памяти скафандров я их по-тихому удалю». Второй и третий трупы лежали чуть дальше. что с ними стряслось? Почему они погибли?» — почти мистическим шепотом спросила Люция. «Бог его знает, теперь уж не поймешь», — ответил ей Джиган. И тут на них нахлынула гравитационная волна — Она сорвала людей с места и понесла, показалось, бесконечному и менявшему форму туннелю. Гравитация изменила их восприятие пространства, и полет выглядел как падение вниз в бездонный колодец. Они пытались зацепиться за стену, затормозить двигателями, но сила притяжения к неведомому объекту была непреодолима. Люди упали в огромное темное пространство неопределенной формы, посреди которого вращался невероятной черноты шар, притягивающий к себе все вокруг, вплоть до света. Они облетели его по орбите, а затем их затянуло внутрь. Очнулся Джиган, очевидно, в каком-то глубоком метеоритном кратере под черным полным звезд небом. Из-за кромки, окружавшей его гряды, выглядывала ярко голубая земля. Он послал в эфир мысленные сообщения. «Есть тут кто-нибудь?» Остальные члены разведывательной группы тут же отозвались. Все были живы, никто не покалечен. Джиган поднялся на ноги. Механизмы экзоскафандра работали нормально. Огляделся. Кратер, где они находились, был по лунным меркам небольшим. Около двух километров в диаметре и довольно глубоким. Поверхность его испещряла россыпь больших и маленьких камней. Людей раскидало по всему кратеру. Многих не было видно из-за неровностей, поверхности и валунов. «Где это мы?» — первым задал вертевшийся у всех на языке вопрос Олег. Молодой парень из третьей смены, родом вроде бы из Нижнего Новгорода. «Точно не в кратере Гримальди». — ответил Че Я не вижу ни одного взлетающего или садящегося космического корабля. — Связь работает только в пределах нашей группы. Внешней связи нет, — произнес Мани. — Спутники как будто все разом сломались. Я сейчас проверю одну теорию. Она, конечно, совершенно безумна, но проверить надо. Мани запустил навигационную программу, которая проанализировала положение звезд. Мы по-прежнему в кратере Гримальди, заявил он, только не в наше время. Звучит дико, но мы перенеслись в прошлое. Сейчас 2504 год до нашей эры. Это точно? Абсолютно. Очевидно, нас затянуло в кратовую нору. «Бред!» — буркнул Чи Гевара. «Сейчас я заберусь на гряду и посмотрю, что там за кратером!» Чиган увидел, как чегевара прыгает по скалам вверх, и вскоре он уже стоял на верхушке гряды, окружавшей кратер. На фонарях шлемов рабочих отразилось изображение с камеры его экзоскафандра. И все поняли, что предположение Мани — это невероятное. Но ужасная реальность. Они действительно находились в кратере Гримальди в одном из метеоритных кратеров на его северо-западной стороне. Только лунного порта не было там, где он должен был находиться. «Не помню, чтоб здесь раньше был метеоритный кратер», — сказал Че «Я в кратере Гримальди каждый закаулок знаю. Здесь точно не было никакого кратера» когда вахтовики в полной мере осознали значение его слов то застыли от ужаса соляными столбами словно тринадцать джон лота разом не угодивший еврейскому богу я ж говорил чертова дюжина значит быть беде философско пессимистическим тоном изрек аристарх михайлович будь они на земле положение было бы не столь аховым. В крайнем случае можно завербоваться на строительство пирамид. Но до земли мощностями экзоскафандров не добраться, поэтому если они в ближайшие четверо суток не найдут способ перенестись почти на пять тысяч лет вперед, их ждет верная смерть. «Мы уже мертвецы!» — простонал кто-то. «Паника не сделает нас живее!» Зарычал чегевара хотя голос выдавал, что и он охвачен ею ничуть не меньше прочих. «Если нас затянуло во временную дыру, значит, так же может вытянуть обратно». «Идите все сюда, быстрее!» Раздался в шлемах взволнованный голос Кирилла, разорившегося фермера с Алтая, человека обычно очень спокойного и рассудительного. «Что там? Идите, сами увидите! Вдруг у меня глюки!» Экзоскафандры позволяли передвигаться очень быстро. Вахтовики вывели на фонари шлемов карту, на которой было обозначено местонахождение всех членов группы, и, покрывая расстояние десятиметровыми метровыми прыжками, направились к Кириллу. Космический корабль пришельцев они заметили еще издалека. Конечно, они точно не знали, что это корабль пришельцев. Однако чем еще могла быть летающая тарелка на Луне за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова? Они обступили тарелку со всех сторон, но боялись приблизиться. Компьютеры измерили габариты объекта. Космический корабль был 34 метра в диаметре с какими-то сантиметрами и миллиметрами. Высота 6 метров, тоже с какими-то сантиметрами и миллиметрами. Тусклая поверхность матово-серого цвета, абсолютно гладкая, не имела даже намеков на какие-либо входы. Летающая тарелка висела на небольшой высоте, не касаясь грунта. «У меня есть теория», — сказал Мани. «Думаю, инопланетяне устроили базу на Луне в то время, когда люди еще не летали в космос. Отсюда, через кротовую нору, Они делали вылазки в другие времена, чтобы изучать человечество в разные периоды его истории. Потом что-то случилось. Экипаж этого корабля, или, по крайней мере, часть его, погибла. Мы видели тела. «Как думаете, сколько у нас шансов, если там внутри еще кто-то остался, что они захотят вернуть нас домой?» Тихим, почти безнадежным голосом спросила Майя. «Ну, давайте постучимся и спросим», — Полусерьезно, полуёрничая предложил Чиган. Эта простая и мысль пришлась всем по душе. Вахтовики начали осторожно приближаться к космическому кораблю. Ничего не происходило. Люди, осмелев, подошли вплотную и осмотрели поверхность. Они не слишком надеялись обнаружить входной люк, но все же, не найдя его... Готовы были чуть ли не выйти от отчаяния. Кое-кто даже принялся колотить полетающие тарелки пришельцев руками и ногами. Через несколько часов они перестали надеяться на спасение. Просто расселись, прислонившись спиной к камням, и стали тупо ждать смерти. Ожидание предполагалось долгое. Ресурсов экзоскафандров должно было хватить еще на трое земных суток. Часы тянулись медленно. Люди прошли все стадии привыкания к мысли о неизбежной смерти. Отрицание, отчаяние и, наконец, смиренное отупение, когда перестает интересовать все и вся. На третьи сутки они уже почти не разговаривали друг с другом. Ждали начала удушья. Когда в шлемах начал ощущаться недостаток кислорода, Чигевара обратился к остальным глухим осипшим голосом. «Про пилюлю всем известно». Никто не ответил, но никто и не поинтересовался, что за пилюля такая. «Воздуха у нас хватит продержаться еще около часа. Когда станет совсем плохо, я воспользуюсь своей». Люлей назывался «маленький баллончик», содержавший специальный газ, быстро и безболезненно погружавший человека в вечный сон. «Я, пожалуй, уже подышу своей», — отозвался Аристарх Михайлович. «Я свое пожил. Устал». «Вот что интересно», — сказал Мани. «Если мы тут все умерли в 2000 каком-то году до нашей эры, «Почему тогда первые экспедиции на Луну не нашли наши тела?» Не успел он выразить это вполне резонное недоумение, как летающая тарелка впервые подала признаки жизни. Ее поверхность как будто сделалась жидкой и потекла по кругу, с каждым витком ускоряя темп. Кто-то из вахтовиков вдруг вскочил на ноги и с диким криком прыгнул прямо в эту вращающуюся струю, Та прогнулась и пропустила его внутрь. Мужики, блин, и дамы, конечно, хуже по-любому не будет. Вперед вашу мать! закричал Чегевара и прыгнул следом. Жига перед прыжком не удержался от того, чтобы не зажмурить глаза. А когда открыл их, то уже плавал в какой-то тягучей и прозрачной жидкости, абсолютно не преломлявший свет и поэтому сквозь нее можно было видеть так же ясно, как через вакуум. Через несколько мгновений вокруг него уже плавало 11 человек. Не хватало только Аристарха Михайловича. Очевидно, он все же принял свою пилюлю. Было ясно, что они находятся внутри космического корабля, однако как будто просто висели над поверхностью Луны. Здесь не было стен, пультов управления и прочих атрибутов звездолета. Джиган поплыл вперед и через несколько метров наткнулся на мягкую прозрачную преграду, которая немного прогнулась вперед, но не пустила его дальше. Когда он выпрямился, то почувствовал, что жидкость вокруг его скафандра уплотнилась. У Чигана мелькнула догадка. Он принял сидячее положение, и прозрачная субстанция тут же зафиксировала его, превратившись в весьма удобное кресло. Чиган сообщил о своем открытии остальным. «Может, ты еще научишься управлять этой хренью?» — съязвил Чигевара. «Домой уж больно хочется». «Корабль, скорее всего, управляется с помощью телепатии, «Или чего-то в этом роде», — сказал Мани. «И что нам делать?» «Понятия не имею, но он нас спустил, а мог бы просто оставить подыхать». «Ты говоришь об этой штуковине, как о живом существе?» «Может, так оно и есть. Очень продвинутый искусственный интеллект. Или даже, скорее, искусственное сознание». Воздух в скафандрах тем временем почти кончился. Становилось трудно дышать. «Я понял!» — воскликнул Мани. «Надо открыть шлем! Впустить в себя эту жидкость!» Жига подумал, что бедолага наверняка тронулся умом. Скорее всего, такая же мысль мелькнула и у остальных. Однако остановить Мани никто не успел. Он поднял фонарь шлема. Конечно, минут через пять им все равно предстояло умереть, однако смерть от пилюли была гораздо легче, чем смерть от утопления. Вахтовики увидели, как Мани с расширенными от ужаса глазами глубоко вдохнул, впустив в легкие жидкость, и тут же забился в конвульсиях. Однако спустя несколько страшных секунд они прекратились. Мани заулыбался и поднял вверх большой палец. Не было никаких признаков того, что он тонет. Терявшие сознание от недостатка кислорода вахтовики стали по очереди поднимать фонари шлемов. Джиган постоянно работал в скафандрах с жидкостным дыханием на подводных фермах, поэтому, в отличие от остальных, не испытал паники, открывая свой шлем. На мгновение он почувствовал обжигающую боль в легких и удушье, но длилось это всего пару секунд. Затем дискомфорт прошел. Чудо-жидкость насытила организм кислородом лучше, чем свежий воздух на Земле. Но жидкость была не просто дыхательной средой, а еще средой информационной. В мозгу словно взорвался вулкан электрических импульсов. Чиган чувствовал каждого из своих товарищей и одновременно инопланетный космический корабль. «Охренеть можно!» — вспыхнул в голове у Джигана голос вахтовика по имени Гена. «Вы меня слышите? Наше мысленное управление этому и в подметке не годится!» «Жидкость, очевидно, одновременно и биосфера, и инфосфера», — ответил ему Мани. «В ней мы можем мысленно общаться друг с другом, а также со звездолетом». «Только на каком языке говорить с этим блюдечком?» «Пока не ясно», — буркнул чегевара «Не надо говорить. Надо просто показать ему, чего мы хотим. Представьте Международный космопорт, наше время. Прокручивайте в своей голове картинки, а не слова». Похоже, желания у всех были настолько очевидными, что у инопланетного космического корабля не возникло никаких проблем с пониманием своего нового экипажа. В ответ у вахтовиков замелькали изображения чужого и чуждого мира. Планета за тысячу световых лет от Земли, странные существа, живущие в океане, покрывавшим большую ее часть, цивилизация, где основой прогресса служили биологические технологии, долгие космические странствия. Земля была первым миром, где путешественники встретили разумных существ. Они создали в обширных пещерах на спутнике прекрасной голубой планеты базу, заполнили ее водой, найденной в глубине под поверхностью, и принялись подготавливать пригодную для жизни биосферу, способную обеспечить многочисленную экспедицию ученых на протяжении неограниченного времени. Под посадочную площадку был приспособлен метеоритный кратер. Он должен был соединяться с пещерами длинным узким туннелем, выполнявшим функцию шлюза. Его строительством как раз занимался экипаж, когда случилось что-то ужасное, и почти живой космический корабль остался один на этой безжизненной планете. Команда больше не выходила на связь. Когда жители соседней голубой планеты начали колонизировать спутник и вплотную подобрались к убежищу корабля, Он переместился во времени в эпоху, где человеческая цивилизация только зарождалась. Однако, по случайности, гравитационное поле затянуло нескольких аборигенов. У корабля не было чувств. Он не испытывал жалости к умиравшим рядом с ним существам. Тем не менее, биологический компьютер, управлявший им, принял решение спасти людей. Теперь они были его новой командой. Он перестроил биосферу так, чтобы органы дыхания пришельцев, приспособленные дышать смесью азота и кислорода, могли обеспечить свою жизнедеятельность и впустил их внутрь. Звездолет поднялся над поверхностью Луны метров на сто. Всё вокруг закружилось перед глазами вахтовиков, а потом они словно провалились в черную бездонную пропасть.